Глава 3 Ярослав, а ты почему так рано? Вообще-то третий час ночи. Надо же, я и не заметила, что уже столько времени. Вот сижу на террасе. Ты сегодня проиграл? Эмма, ты же знаешь, что я никогда не проигрываю. Я, как всегда, немного расслабился. У нас достаточно денег, чтобы ты не переживала за мои совершенно безобидные увлечения. Кстати, как Нина. Я ее не видела. Судя по времени, она уже давно спит. «А тебе что, трудно было зайти к ней в комнату перед сном, пожелать спокойной ночи и поцеловать?» Ярослав сдвинул брови, продемонстрировав недовольство. «Во-первых, мне нет совершенно не нужно, а во-вторых, на это есть гувернантки», ответила я, но тут же попыталась смягчить ситуацию. «И вообще, у твоей дочери сейчас такой возраст, что я стараюсь ее не раздражать и не создавать неудобства. Я думал, ты будешь искать к ней ключик, и вы станете лучшими подругами». «Может быть, и станем, но не сейчас». Я с трудом сдержалась, чтобы не сорваться и не высказать мужу все, что думаю о его избалованной дочери. Пересилив себя, просто встала из-за стола и направилась к выходу. «О, да ты выпила целую бутылку», – заметил он и поспешил за мной. «А что мне осталось делать в гордом одиночестве? Ведь ты играл в свой любимый покер». «Послушай, а почему у тебя сегодня так долго был недоступен мобильник?» ездила к косметологу. Ты же знаешь, когда я на процедурах и мне делают массаж, я не могу разговаривать по телефону». И я его отключаю. «А может, ты была в другом месте, а не у косметолога?» вдруг спросил муж. Я встала, как вкопанная. «Ты на что намекаешь?» я пристально взглянула на Ярослава. «Да так, шутка. Ты меня знаешь. Если что узнаю, сразу убью», — пробормотал он. Несмотря на сказанное, было нетрудно догадаться, что супруг сменил гнев на милость. «Плохая шутка», — заметила я. «Шутка — это когда всем смешно. А от твоего юмора тошно становится». Как только мы вошли в спальню, я сразу легла на свою половину кровати и закрыла глаза. Муж лег рядом. «Спокойной ночи, малыш!» – произнес он и тут же захрапел. «Мы уже давно не интересовали друг друга, как мужчины и женщины и если между нами случался редкий и скучный семейный секс, который длился не больше пары минут, я чувствовала себя несчастной, словно использованная вещь. Ненавидела эти минуты, презирала себя за них». Мне было проще переспать с клиентом, чем с собственным мужем, которого с каждой минуты я ненавидела все больше. Муж храпел, а мне вдруг захотелось плакать. стало невыносимо жалко себя. Что я сделала со своей жизнью? Как нелепо и тупо я ее и распорядилась. Я представила себе маленькой девочкой, мечтающей о дорогих нарядах, комфортной и сытой жизни. Ну и что? Нарядов не пересчитать. Комфорта выше головы. Еды вкусной, экологически чистой, полный холодильник, рестораны и бутики каждый день. Вот только счастья в этой эксклюзивной жизни не оказалось. По ночам мне снился один и тот же сон. Я смогла отделаться от ненавистного мужа, завладела его состоянием, купила дом на Карибах. И теперь лежу в бассейна в откровенном купальнике в окружении молодых загорелых плейбоев. Недалеко от дома стоит мой личный самолет, на котором доставили мне на ужин свежие трюфели. Я не нашла счастья в богатстве, но не думаю, что нашла бы его и в бедности. Я видела много женщин, которым нечем кормить детей. Рядом с ними живут мужчины, которые не могут обеспечить даже прожиточный минимум. Эти мужчины не могут сделать своих близких счастливыми. Деньги способствуют счастью, но важно, какой именно человек находится рядом с тобой. Ведь любую мечту можно воплотить в жизнь, были бы деньги. Сами по себе они, конечно, счастья не приносят. Счастье приносит образ жизни, который мы можем себе позволить за эти деньги. Те блага, которые на них в состоянии купить. Деньги – это пригласительный билет к благополучию. Мне же приходится терпеть за деньги нелюбивого мужа. Я пытаюсь обмануть природу, но каждый день убеждаюсь, что ее не обманешь. Слишком тяжело делить свою жизнь и постель с тем, кого уже давно не любишь. Очень сложно удержаться и не показывать Ярославу своего истинного отношения, Ведь я терплю его с огромным трудом. С каждым разом мне становится все сложнее маскировать брезгливость, а порой отвращение. Временами я не выдерживаю, нервная система дает сбой. В такие минуты лучше всего напиться и взглянуть на ситуацию под легким флером опьянения. Ярослав не из тех, кто отпустит меня на все четыре стороны со словами «Я очень хочу, чтобы ты встретила настоящую любовь». Он слишком много в меня вложил. Теперь я вещь, которую он приобрел за приличную сумму, А разбрасываться и делиться своими вещами, мой благоверный, не умеет. Мой муж относится к типу мужчин, которые привыкли все измерять деньгами. Он часто говорит, плачут о своей погубленной жизни почти все из жены состоятельных мужчин. Они любят распространяться в своих страданиях, но при этом держатся за своего супруга, словно бульдоги. Все мои попытки обрести материальную независимость Ярослав рубил на корню. Боялся, что потеряет меня. Хотел, чтобы я целиком и полностью принадлежала только ему. Все, что он требовал, чтобы я поддерживала свою красоту. Рослав считал, что богатого мужа может быть достойна только красивая женщина. Он любил повторять, что когда со мной познакомился, то сразу обратил внимание на мою внешность и харизму. Он утверждал, что всегда искал для себя лучшее, ведь красивая женщина должна жить в роскоши. При этом не сбрасывал со счетов характера и ум. Мой супруг считал, что от красивой женщины получится красивое потомство. У всех друзей мужа достаточно интересные жены, которых отличает одна черта – они все стервы. У всех житейская хватка, изощрённая хитрость и полная беспринципность. В них нет мягкости. Я лежала рядом с нелюбимым, слушала его отвратительный храп, роняла слёзы. Господи, как же надоело сидеть в золотой клетке с подрезанными крыльями. Нет свободы, чтобы их расправить. Я смотрела на спящего мужа и думала, как было бы здорово, если бы однажды его не стало. Если бы с ним, например, произошел какой-нибудь несчастный случай. Но тут же ловила себя на мысли, что такие просто так не умирают. Такие отруляют жизнь тем, кто рядом и живут долго и счастливо. Я ненавидела благоверного, ненавидела наш мрачный особняк, эти насквозь фальшивые званые приемы и ужины. Нам уже ничто и никогда не поможет, даже если он каждый день будет осыпать меня бриллиантами, обливать дорогими духами одевать в роскошные меха. Из этого человека я разучилась любить. А ведь когда мы познакомились, Ярослав сразу заявил, если я не смогу его полюбить, он просто купит мою любовь. Признался, что готов выложить любые деньги. Он тогда был очень убедителен, сказал, что подарит мне вселенную, даже если ему за это придется заключить сделку с дьяволом. Сразу после нашего знакомства в Москве появились огромные стенды с моим изображением и признанием любви». Это было так трогательно. Я не смогла устоять. Такой поступок. А перед свадьбой он, целуя меня, прошептал. Если за короткий миг быть рядом с тобой нужно заплатить жизнью, я заплачу. У меня слезы брызнули из глаз. Тогда я думала, что смогу прожиться с этим человеком до конца жизни, не только имея материальный достаток, но и купаясь в любви и ласке. Господи, куда все подевалось? Нет больше сладкой грусти, нет любви, нет нежности. Теперь меня все раздражает и бесит. Появилось ощущение внутренней пустоты. И я четко осознаю, что-то очень и очень важное прошло стороной. Живя с Ярославом, я постоянно обманываю его, и себя. Нет той самой связующей ниточки, когда понимаешь партнера без слов. Отношением ко мне в браке муж сам потушил мои чувства. Больше всего меня бесит, как муж кичится богатством и постоянно выставляет его напоказ. показ. Крутой бизнесмен с замашками бандита. Именно эти замашки не позволяют мне надолго расстаться с алкоголем. Ярослав оказался совсем не тем принцем, какого я навыдумывала. Хороший костюм, платиновая кредитка, безумно дорогая машина, пара телохранителей, сотовый телефон за несколько тысяч долларов с защитой от прослушивания, собственная яхта и дом за границей. Это уже не трогает. Несмотря на статус благоверного, я никогда не чувствовала себя защищенной. Слово «счастье» уже давно сменилось на слово «благополучие». Я поняла, что, выйдя замуж за Ярослава, попала в ловушку. Внутренняя потребность моего мужа – манипулировать людьми. Мною в первую очередь. Конечно, со стороны может показаться, что я просто с жиру бешусь. Это только кажется, что стоит выйти замуж за богатого, и все проблемы тут же решатся. Мой богатый муж превратился в домашнего тирана, который мог устроить скандал по любому поводу и напомнить, что до него я была никем. А еще он запросто мог меня ударить, если ему что-то не понравилось. Это так унизительно. Правда, потом просил прощения, но оставался осадок на душе. Он ждал от меня полнейшего повиновения и считал себя владельцем моей души и тела. Было время, когда я вообще оказалась под домашним арестом. Внешняя сторона красива, можно умереть от зависти. У меня есть драгоценности, шубы, машины, наряды. Мне не нужно думать, чем накормить семью». На меня не покидает ощущение, что я в западне, и из нее невозможно выбраться. И я нашла выход в изменах. Муж сам убил во мне любовь. Исчезли связи, и духовная, и физическая. Мы совершенно чужие люди, живущие под одной крышей, оба не удовлетворены браком. Не в характере моего мужа идти на какие-либо компромиссы. Когда-то мне казалось, что за мужем я как за каменной стеной, а позже поняла, что на самом деле нахожусь за колючей проволокой. Ярослав постоянно пытается мной управлять. Навязывает мне кучу комплекса и заставляет рыдать по ночам. Не удержавшись, я всхлипнула и сама, не ожидая, разбудила мужа. Он приподнял голову и сонно спросил. «Амад, ты ревешь, что ли?» «Ярослав, давай разведемся, я больше так не могу», не скрывая волнения, произнесла я почти шепотом. Напилась из сбрендила. «Ты как шары зальешь, постоянно мне претензии выдвигаешь. Завязывай пить». Я предлагаю это не потому, что выпила, просто... Сил нет, как надоело. Даже не думаю об этом, отрезал муж и потянулся к моей шее. Если не прекратишь нести чушь, я тебя задушу. Своими руками задушу. А мои ребята закопают. Заруби себе на носу, я никогда, никуда тебя не отпущу. Ты моя, и этим все сказано. И давай, кончай с алкоголем, а то, как выпьешь, тебя вечно несет не в ту сторону. Ярослав так сильно сжал мне шею, что я захрипела, попыталась вроться Пусти, что? «Что ты делаешь? Ты же правда задушишь!» «Хочешь еще со мной развестись?» Ярослав сильнее сдавил мне горло. У меня потемнело в глазах. «Не хочу!» – прошипела я. Он сразу убрал руки, и я стала жадно ловить ртом воздух. «Так-то лучше. Давай спи. Ты должна хорошенько выглядеть. Завтра день рождения у одного влиятельного человека. У нас с ним кое-какой общий бизнес». Мы с тобой приглашены. Ты должна быть на высоте. Пусть все мне завидуют. Я плохо себя чувствую. Ничего, отойдешь. Проспишься, и все будет нормально. Мероприятие назначено на 7 часов вечера, так что у тебя уйма времени. Я повернулась к мужу спиной. Он придвинулся поближе и прижал меня к себе. Я соскучился. Прошептал он, и носом уткнулся мне в спину. Я лежала неподвижно. Мне было мерзко от мысли, что сейчас он будет ко мне приставать. Но, к счастью, этого не произошло. Через минуту Ярослав но захрапел, а я стала ронять слезы в подушку, в очередной раз думая о том, как было бы здорово, если бы однажды его не стало.